Глава десятая Как-то раз Изакия отпросился с работы, чтобы поиграть в футбол. Дженни сказала, что назад он может не торопиться. Она сама закроет магазин. Он велел ей не забыть о запорах на окнах и дверях и убежал в Винтерпарк. В тот день дело шло ни шатко, ни валко. Все горожане ушли на игру, и покупателей было маловато. Дженни решила закрыться пораньше, потому что нет смысла держать магазин открытым в такой день. Шесть часов — самое позднее. Она что-то бездумно рисовала карандашом на упаковочной бумаге, когда в половине шестого в магазин вошел молодой человек. Дженни показалось, что она его где-то видела, но вот имени вспомнить не могла. «Добрый вечер, мисс Старкс», — произнес он с улыбкой, словно они любили пошутить вместе. Дженни стала весело, хотя она и не понимала, что именно развеселила юношу. «Добрый вечер», — вежливо ответила она. «Вы в более выгодном положении, чем я, потому что мне ваше имя не знакомо. «Люди не знают меня так, как вас». «А я стою в магазине и пытаюсь понять, кто же передо мной. Мне кажется, я вас где-то видела». «Я не был дальше в Орландо». «Чаще всего меня можно видеть на Черч стрит У вас есть сигареты?» Дженни открыла витрину. «Какого сорта?» «Кэмл». Она протянула ему пачку и взяла деньги. Он вытащил сигарету и зажал ее между полными красными губами. «А огоньку не найдется леди?» Они рассмеялись, и Дженни протянула ему спички. Коробок всегда лежал под рукой на всякий случай. Парню уже следовало бы уйти, но, однако, он не торопился. Перегнулся через стойку, опершись на локоть, и внимательно посмотрел на Дженни. «А почему вы не на футболе?» — спросила она. «Там весь город». «Не весь. Одна леди только что продала мне сигареты». Они снова рассмеялись. «Это потому, что я дурак и вечно все путаю». Я думал, что игра будет в Хангерфорде, и поехал туда. А там мне сказали, что играть будут в Винтерпарке. И это тоже показалось им очень смешным. Что же вы теперь будете делать? Все машины и танвели уехали. А может, сыграем в шашки? Похоже, вас трудно будет победить. Конечно, трудно, потому что я не играю. Вы не любите игры? Люблю, конечно. Но люблю ли шашки? Не знаю, потому что никто никогда не учил меня этой игре. Сегодня вы говорите это в последний раз. У вас есть доска? Есть, конечно. Мужчины часто играют здесь, на веранде. А я никогда этому не училась. Он расставил шашки и стал учить ее правилам игры. Дженни почувствовала, что внутри нее разгорается какое-то сияние. Кто-то захотел, чтобы она играла. Кто-то счёл, что это совершенно естественно. И это было прекрасно. Дженни смотрела на мужчину и радовалась, заметив что-то особенное. Большие глаза с поволокой, обрамленные ресницами, круто загибающимися вверх, словно ятаганы. Сухие широкие плечи, узкая талия. Красота и вдруг он взял ее дамку. Она завизжала от возмущения. Он взял дамку, на которую Дженни потратила столько времени. Сама не заметив того, она схватила его за руку, чтобы остановить. Он осторожно высвободился. Да, высвободился, но не так решительно, чтобы не сжать женские пальцы. «Я взял ее по праву. Ты сама поставила ее туда». «Да, но я отвлеклась, и тебе удалось заманить меня в ловушку. Это нечестно». «В игре нельзя озевать, мисс Старкс. Главная часть игры — бдительность». «Отпусти мою руку». «Нечестно. Ты не должен брать мою дамку. Любую другую, но не дамку». Они ругались и спорили над доской и хохотали. «Неплохо бы выпить Кока-колы», — сказал он. «В следующий раз я поучу тебя еще. Приходить и учить ты можешь, но не жульничать. Победить женщину невозможно. Они просто не созданы для этого. Но я вернусь, чтобы поучить тебя еще. И очень скоро ты будешь отлично играть. Правда? Джуди всегда говорил, что меня научить невозможно. Это слишком сложно для моих мозгов. Люди играют с мозгами и без. Но у тебя хорошая голова, ты научишься. Выпить чего-нибудь холодненького со мной. Отлично, спасибо. У меня полным-полно холодных напитков. Сегодня никто ничего не покупал, все ушли на футбол. Тебе тоже нужно пойти на следующую игру. Какой смысл сидеть здесь, если все ушли? Ты же не можешь покупать сама у себя, верно? Какая глупость. Конечно, не могу. Но я беспокоюсь за тебя. Ты что, боишься, что я не заплачу за напитки? Нет, конечно. Но как ты вернешься домой? Дождусь машины. Если не дождусь, пойду пешком. У меня прочные ботинки. Тут всего лишь миль семь, не больше. Я бы на твоем месте дождалась поезда. Семь миль — большой путь. Это для тебя, потому что ты не привыкла к такому. Но я видел, как женщины проходили даже больше. Ты бы тоже смогла, если бы захотела. Может быть. Но я бы все же поехала на поезде — если бы могла купить билет. У меня нет лишних денег, чтобы ехать на поезде как женщина. Когда мне нужно, я еду с деньгами или без. А сейчас нет, мистер... а Ты так и не сказал, как тебя зовут. Я не думал, что это нужно. Мама назвала меня Верджиблом Вудсом. Но все зовут меня Кексом. Так короче. Кекс. «И ты такой же сладкий?» Она рассмеялась, а он, прищурившись, посмотрел на нее, чтобы понять, что у нее на уме. «Попробуй, увидишь». Дженни не то усмехнулась, не то нахмурилась. Кекс поправил шляпу. «Знаешь, я недавно резал свинью, так что мне лучше выйти на воздух». Он сделал вид, что направляется к двери, а потом посмотрел на Дженни и и неотразимо улыбнулся. Дженни не смогла сдержать смех. «Да ты с ума сошел. Он повернулся и швырнул шляпу к ее ногам. «Если она не бросит мне шляпу, я наверняка вернусь», провозгласил он, делая вид, что прячется за столбом. Дженни подобрала шляпу и со смехом кинула ему. «Даже если бы в руках её был кирпич, мне не было бы больно», — сказал Кекс невидимому собеседнику. «Леди не умеют кидать». Он отсалютовал своему собеседнику, вышел из-за воображаемого столба, надел плащ и шляпу. А потом направился к Дженни, словно только что вошел в магазин. «Добрый вечер, мистер Старкс». «Не могли бы вы приготовить фунт пудинга из свиных ножек к субботе? Я обязательно заплачу вам». «Вам нужно 10 фунтов, мистер Кекс. Я приготовлю для вас что угодно, и вам не нужно думать о деньгах». Так они перебрасывались шутками, пока не стали собираться люди. Тогда Кекс сел и стал болтать и смеяться вместе со всеми до самого закрытия магазина. Когда все разошлись, он сказал, Мне пора уходить, но, похоже, тебе нужен кто-то, кто поможет закрыть магазин. И раз уж никого не осталось, может, я справлюсь с этим делом. Спасибо, мистер Кекс. Это очень любезно с вашей стороны. Ну, разве Кекса называют мистерами? Если хочешь говорить вежливо и культурно, называй меня мистер Вудс, если тебе хочется. Если же хочешь говорить по-дружески, то Кекса будет достаточно. За разговором он закрыл все окна на засовы. «Отлично! Спасибо, кекс. Так хорошо?» «Ты как маленькая девочка в пасхальном платьице. Очень хорошо!» Он запер дверь, проверил замок и протянул ей ключ. «А теперь пошли. Посмотрю, как ты доберешься до дома, а я отправлюсь в Дикси». Дженни прошла уже половину пути до дома, и вдруг подумала о безопасности. А вдруг этот чужак хочет что-то украсть или сделать что-то ужасное. Но в темноте, сгустившейся между домом и магазином, показывать страх было нелепо. Кекс взял ее за руку. А потом она поняла. Кекс не был чужим. Ей показалось, что она знала этого человека всю жизнь. Ведь они разговаривали совершенно свободно. У дверей дома он приподнял шляпу и ушел, пожелав ей спокойной ночи. Дженни сидела на веранде и смотрела, как поднимается луна. Янтарный свет залил землю и утолил жажду дня.